Глава девятая Во время утренних занятий, до завтрака и после него, я наблюдал за Чарли Франтом. Мальчик отсел от остальных в самый дальний конец класса. Я не был уверен, переворачивает ли он страницы учебника и видит ли вообще, что там написано. Испачканная шинель перестала быть похожей на военную форму. На щеках следы слез, на носу запеклись кровь и сопли. По пятнам на рукаве видно, как именно он вытирал нос. За завтраком я сообщил Денси о том, что произошло минувшей ночью. Более опытный Дэнси только пожал плечами. «Если парень поступит в школу Вестминстер, там ему придется намного хуже. Но мы не можем оставить сей инцидент без внимания. Мы не в состоянии помешать этому. Но если бы ученики старших классов не просто демонстрировали свою власть над младшими, а действительно брали бы их под свое крыло...» Дэнси покачал головой. «У нас тут непривилегированная частная школа. Мы не привыкли к самоуправлению среди учеников. А если я обращусь к мистеру Брэнсби, может, он, если не исключит, то, по крайней мере, серьезно накажет их. Я имею в виду Квирда и Морлия. Вы забываете, мой дорогой Шилд, что на самом деле цель данного заведения вовсе не образование детей. Если поразмыслить, эта школа всего лишь средство для зарабатывания денег». «Вот почему мистер Брэнсби и вложил в нее свой капитал. Вот почему мы с вами сидим здесь и пьем жидкий кофе за счет мистера Брэнсби. И у Квирда, и у Морлия есть младшие братья». Снова губы Дэнси растянулись в полуулыбке, полуухмылке. «И ничего не сделать?» «Можете выпороть виновных. Да так крепко, чтобы им было уже не до преследования несчастного товарища. По крайней мере, в этом вопросе я могу вам посодействовать». В одиннадцать утра, после второго урока, я выпорол Морлия и Квирда так, как никогда никого не порол. Им не понравилось, но они не жаловались. Привычка притупляет даже боль. Позже я заметил Чарли Франта на игровой площадке. Его с шумом окружили шестеро мальчишек, которые бросали его фуражку друг к другу. А Чарли тщетно пытался поймать ее. Кисточка отлетела, какой-то остряк приколол ее сзади к оливковой шинели. «Ослик!» — дразнились мальчишки. «Кто у нас тут ослик? И я, и я, и я!» Когда после обеда уроки возобновились, Чарли за партой не было. Он где-то спрятался и зализывал раны. Я решил, что раз лорд Нельсон мог поворачиваться незрячим глазом к тем проблемам, которые не хотел видеть, то и я могу так поступить. Однако закрывать глаза на выходку Квирда и Морлия я не собирался». Их успехи, и без того весьма посредственные, и вовсе сошли на нет под моим неустанным оком. Я дал обоим задание переписать десять страниц из учебника географии к следующему утру. Ближе к концу уроков к нам с Дэнси зашел слуга мистера Брэнсби и передал распоряжение хозяина немедленно явиться к нему. Мы обнаружили мистера Брэнсби в кабинете. Он нервно расхаживал туда-сюда, его лицо густо покраснело от гнева, а жилет был испещрен следами нюхательного табака. «Нет, вы только подумайте, какой переполох!» Начал он без всякого вступления, не успел я и дверь за собой закрыть. «И все из-за этого несносного мальчишки Франта!» Он убежал. Бренсби фыркнул. «Надеюсь, с ним ничего не случилось?» В голосе Дэнси прозвучали легкие нотки веселья, едва уловимые, словно шепоток, не предназначенный для ушей мистера Брэнсби. «Он не... не причинил себе вреда?» Брэнсби покачал головой. «Судя по всему, после обеда он с совершенно невозмутимым видом вышел прогуляться. Прошел немного, а потом нашел экипаж, согласившийся отвезти его в Холборн. Насколько я понимаю, миссис Франт сейчас вдали от дома, но слуги немедленно известили о случившемся мистера Франта». Брэнсби резко взмахнул письмом, сжимая его в кулаке, словно пытался прихлопнуть муху. «Мальчик!» «Помощник конюха принес нам это!» Он продолжал молча расхаживать по комнате. Мы осторожно наблюдали за ним. «Самое досадное!» — наконец продолжил Брэнсби, глядя то на меня, то на Дэнси. «Что это происшествие затронуло мистера Франта, человека, которого нам нужно постараться особенно ублажить!» «Он намерен забрать мальчика?» — спросил Дэнси. «Нет, хоть здесь обошлось!» «Мистер Франт хочет, чтобы его сын вернулся в школу, но требует, чтобы мы должным образом наказали его за проступок. Чтобы мальчик понял, что школьная дисциплина неразрывно связана с родительской властью. Мистер Франт изъявил желание, чтобы мы прислали помощника учителя забрать Чарльза. Кроме того, он предлагает, чтобы помощник учителя выпорол мальчика в его присутствии, так сказать, в родных стенах». «Мистер Франт считает, что так мальчик осознает, что нет другого выбора, кроме как подчиниться школьным правилам. Это будет хороший урок, который сослужит ему добрую службу в будущем». Глаза мистера Брэнсби, спрятанные под тяжелыми веками, уставились на меня. «Без сомнения, вы должны взять на себя эту миссию, Шилд. На самом деле, мой выбор в любом случае пал бы на вас. Вы моложе, мистера Дэнси, а значит, у вас и правая рука сильнее». Кроме того, мне легче отпустить вас, чем мистера Денси. Сэр, начал я, но это Денси, стоявший позади, ткнул меня пальцем в спину. Да, подобное поведение действительно несколько необычно, вежливо, но твердо перебил он. Но я не сомневаюсь, что при данных обстоятельствах оно возымеет действие. Отеческая забота мистера Франта достойна всяческих похвал. И когда будет удобно нанести визит мистеру Франту. «Чем скорее, тем лучше! Он ждет вас в доме на площади Рассела!» Через минуту мы с Дэнси вышли из дверей, отделявших половину мистера Брэнсби от остальной части здания, и толпа перепачканных чернилами мальчишек бросилась в рассыпную, шарахаясь от нас, как от чумных. «Вы когда-нибудь слышали о подобной жестокости?» — воскликнул я, стараясь не повышать голоса, в страхе, что нас кто-нибудь услышит. «Это же варварство!» «Вы имеете в виду мистера Франта или мистера Брэнсби?» «Мистера Франта. Он хочет устроить спектакль из наказания сына. И он вправе сделать это, разве нет? Вы ведь не будете оспаривать право отца проявить свою родительскую власть, как я полагаю. А напрямую, или передавая свои полномочия вам, это уже совершенно неважно». «Разумеется. Кстати, я должен поблагодарить вас за своевременное вмешательство». «Признаю, я несколько погорячился». «Мистер Франт и его банк могут купить всю нашу школу несколько раз кряду, заметил Дэнси. «И мистера Квирде вместе с мистером Морлием, если уж на то пошло. Кроме того, мистер Франт — светский человек, который вращается в высшем обществе. Поэтому мистер Брэнсби будет делать все от него зависящее, чтобы ублажить мистера Франта. Ничего удивительного». «Но вряд ли это справедливо», — «Если кто и заслуживает наказания, так это учитель мальчика. Бессмысленно ругать то, что вы не в силах изменить. И помните, выступая в этом деле как доверенное лицо мистера Брэнсби, вы, вероятно, сможете в некоторой степени смягчить тяжесть наказания». Мы остановились у подножия лестницы. Дэнси собирался вернуться к своим обязанностям, а я взять шляпу, перчатки и трость в своей комнате. На мгновение наши глаза встретились». Мужчины, включая и меня самого, странные существа, сотканные из противоречий. В тот момент у лестницы молчание стало тягостным, на нас давила недосказанность. Потом Денси кивнул, я в ответ поклонился, и мы разошлись в разные стороны».